Глава 18. Катастрофа. «То есть ты явился сюда, чтобы стать моим официальным женихом?» Все мои романтические мысли как ветром сдуло. «Сговорился с этой предательницей Карой меня обмануть? Представь себе, не получится. Мне все равно, кто и что обо мне подумает. Я ничего тебе не обещала. И даже если бы мы вдвоем сотворили домик с уютной спальней, это ничего бы не значило». Жёстко выговаривала я. Чуть что, сразу у всех Кара виновата!» Пробубнила откуда-то сова. «Ты и сама меня отослала, между прочим!» «А ты не подслушивай!» — рявкнула я. Грайн спокойно улыбнулся. «Фамильяр не может не реагировать на свое имя, когда его произносит хозяйка», — объяснил он. «Скорее всего, Кара действительно подслушивала, но сейчас она просто обязана была отозваться». «Ири, я не собираюсь никому сообщать, что помогал тебе тренироваться в создании мира. Просто подумал, что тебя стоит предупредить, чтобы ты сама не проговорилась об этом. Ну и создание дома все же слишком серьезный шаг для демиургов. Ты должна об этом знать». В голове мелькнула мысль об очередном обмане или глупом розыгрыше. «Вообще-то вы с веригардом нас расляпали одноразовый мир и даже дом», напомнила я. «И, насколько понимаю, это для вас ничего не значит». «Вообще-то мы создавали его для предполагаемой невесты», — Грайну усмехнулся. «Не отвлекайся. Время идет. «Что ты там еще хотела? Бассейн, цветы и кресло-качалку?» «Сейчас я очень хочу узнать, почему ты сюда явился», — прошипела я. «Вы сговорились с Карой, так?» «Да что ж такое?» — снова забухтела невидимая сова. «Ты сама открыла Грайну портал. Я-то тут при чём?» «А кто перед этим намекал, что Грайн ко мне неравнодушен, сводня крылатая?» «Кара, это уже перебор даже для тебя», — в голосе Грайна прозвучало раздражение. «Ты самый наглый фамильяр, о каком я когда-либо слышал». «Сам такую создал», — буркнула сова. «Все претензии к производителю», — машинально продолжила я. «Кара, ты ведь не просто так сказала ему, что я собираюсь творить свой мир». «Почему не предупредила меня, что помогать может только муж или жених?» «Ири, уймись!» Драйн повысил голос. «Я тебя услышал и достаточно хорошо понял. Повторяю, я не собираюсь никому сообщать, что помогал тебе, и ты не обязана выходить за меня замуж. Да, я пришел, когда услышал, что ты собралась что-то творить под руководством совы Фамильяра, и Карагинда прекрасно понимала, что так и будет. Но мы с ней ни о чем не договаривались». При первых тренировках демиурга, особенно демиурга сильного, должен присутствовать кто-то более опытный. Ты могла, например, случайно создать что-то опасное и потащить это по другим мирам. Могла чем-то навредить себе или карри. В конце концов, могла создать какой-нибудь темный мир угрозу для всего окружающего или устроить катастрофу. «Катастрофу?» – холодно переспросила я. «Да вы с Верикардом сами две ходячие катастрофы. Что тут можно устроить?» Я повела рукой вокруг. «Землетрясение? Навод...» Договорить да о наводнении я не успела. Грайн зажал мне рот ладонью. В следующую секунду резкий подземный толчок сбил с ног нас обоих. «Это еще откуда? Тут не то что гор, ни одной возвышенности нет». Грайн навис надо мной, закрывая своим телом. Мимо пролетел крупный камень, из тех которыми я обложила родник. Потом еще один. Я невольно взвизгнула. На краю мира повалился большой куст. «Скажи, что землетрясение должно закончиться». Голос Грайна звучал неожиданно спокойно. «Представь, что оно прекратилось. Только говори уверенно. Ты хозяйка этого мира. Он тебя послушается». «Легко сказать, говори уверенно. Меня трудно напугать, но сейчас именно тот случай». От следующего толчка почва в нескольких местах разошлась, образуя крупные трещины. «Землетрясение должно закончиться», — хрипло выговорила я. Голос слушался с трудом. Новый толчок. Совсем рядом с плечом Грайна пролетел еще один крупный камень. «Ты должна в это верить», — произнес Демиург. «Это твой мир. Он отвечает на твои мысли. Если не получится, передавай мир мне, и я прекращу землетрясение». Откуда-то насмешливо заухала кара. Видимо, передача мира тоже имеет какое-то пока тайное для меня значение. Тарагильда, заткнись, сухо сказал Грайн. Я судорожно вздохнула. Это мой мир, и его сейчас может разнести на части от одного моего неосторожного слова или даже мысли. Землетрясение должно прекратиться. Немедленно, пока не... Я вовремя остановила, не кстати, разгулявшуюся фантазию. «Лучше даже не думать о том, что может произойти, если продолжатся подземные толчки. Все это должно остановиться. Это мой мир. И я здесь хозяйка». Земля перестала гудеть и качаться. Грайн сел и невозмутимо произнес. «Вот о чем-то в этом духе я и говорил. Не уверен, что вы с Карой справились бы с таким бедствием. Кстати, где, собственно, Карагильда?» С нажимом спросил он. «Хозяйка была в опасности?» а фамильяр поддерживал ее ехидными звуками. «Не в такой уж опасности она была», — отозвалась сова. «Я-то вам там зачем? Ты прекрасно справился бы сам». Я медленно села на земле. Никак не привыкну, что демиурка гораздо крепче и сильнее обычного человека. Взгляд по сторонам. По земле пошли глубокие трещины, часть кустарника повалилась на землю, Некоторые кусты оказались выдраны с корнями, как травинки. Камни раскатились в разные стороны. Родник по-прежнему бьет из-под земли. Хорошо хоть не успела толком обустроить мир. Грайн продолжал ругаться с невидимой карой. «Ладно, я все выскажу ей, когда вернусь. Сейчас нужно привести мир в порядок. Эти двое могли бы заранее меня предупредить, что на мир влияют даже случайно сказанные слова». Срастание земных трещин и возвращение кустов на место заняло время до утра. Грайн не вмешивался и молча наблюдал за мной. Неужели действительно пришел помочь без всякой задней мысли? Впрочем, в его случае это возможно. Алипят в свое время Грайн решил спасать без всякой корысти и прекрасно понимал, что наживёт себе серьезного врага. Да и Кару он отпустил, когда думал, что ему грозит реальная опасность. Редко встречала людей, у которых было бы острое желание поддерживать слабых и беспомощных. Мне казалось, что в нашем мире таких становится все меньше. Вот уж не ожидала обнаружить это качество в демиурке, желавшем жениться на мне по расчету. «Грайн, если бы я передала тебе мир, это что-то значило бы?» Спросила я, вспомнив насмешливое ухо Некары. Камни, под моим взглядом, один за другим перемещались к роднику. «Всё тоже. — нехотя ответил Грайн. — Мир передают только кому-то близкому. — И что происходит дальше? — уточнила я, сообразив после паузы, что продолжать он не собирается. — Допустим, передала бы я тебе с перепугу мир. Что было бы потом? — Я остановил бы трясение Земли и вернул бы тебе мир. Он пожал плечами. — Ири, пока ты мало что умеешь, тебе нужен рядом опытный демиург. Кара не всегда может что-то тебе подсказать. Не хочешь иметь дело со мной, обратись к Верегарду. Ему тоже не нужно объяснять, почему ты, прыгнув через две ступени, не знаешь элементарных вещей, которые демиурги усваивают с детства. Можешь, конечно, рассказать об обмене родителям, Ири, но, скорее всего, они не захотят тратить время на твое обучение. Я тоже думала, что учить меня бескорыстно никто не станет. Верегард наверняка взялся бы со всем энтузиазмом, но в обмен на брачные узы. «Родителям Ири абсолютно не нужно обучать самозванку. Нором тоже жаждет жениться на мне по расчету. Не скажу, что я полностью доверяю Грайну, но обратиться мне больше не к кому. «В комнату стучат», — с вистящим шепотом сообщила Кара. «Ну, хоть в этом от нее сегодня есть толк». Я абы как начертила круг портала и шагнула в свою спальню, на ходу прощаясь с Грайном. В двери действительно тихо стучали. Закрывая портал, я успела заметить, как грань чертит в воздухе идеально ровный синий круг. м сонно отозвалась я на стук. Часы на мобильнике показывали 6 утра. Ну и кому хочется пообщаться со мной в это время? «Ира!» — не понижая голоса, позвала Алинка. «Открой, пожалуйста!» «Сейчас!» — я изобразила зевок. «Все-таки в положении Демиурга есть свои плюсы. По моему желанию, запыленные джинсы и футболка сменились на мне коротенькой ночнушкой с кружавчиками. Если Алинка стоит там с Васей, есть повод покрасоваться. Все логично. В чем спала, в том и открыла. Кара смерила меня осуждающим взглядом и прикрыла глаза. Я открыла дверь. Васи не было, и из соседней комнаты доносилось его сонное сопение. Алина в мафровом халатике и с мокрой головой мило прочерикала. «Доброе утро». «Ира, ты ведь хотела помочь с готовкой?» «Да сделай какой-нибудь завтрак, пожалуйста, а то я ничего не успеваю». Она упорхнула в комнату, прежде чем я успела ответить. «Вот так, значит?» Алинка решила выжить из дома незваную гостью. «В принципе, действует правильно. Большинству девушек не понравилось бы, что их будет в такую рань, чтобы использовать как бесплатную прислугу. Ну что же, поиграем по новым правилам». Вскоре я, умытая, одетая в чистые джинсы и футболку и с красиво уложенными волосами, жарила на кухне яичницы с помидорами и гренки с сыром. Очень надеюсь, что Вася оценит разницу между растрёпанной сонной Алиной и хозяйственной ухоженной гостьей. За стол я, конечно, уселась вместе с ними и быстренько втянула Васю в разговоры о его родителях. Тема для меня, мягко говоря, животрепещущая, так что интерес не был наигранным. Я спрашивала, что лучше приготовить на вечер и как встретить гостей. Хочется верить, что моя улыбка была при этом приветливой, а не перекошенной. Деревенская семейка собралась нагрянуть в мой дом с размахом на два с половиной дня, прихватив с собой Васину сестру, которая уже нацелилась здесь пожить, и младшего брата, видимо, чтобы привыкал к этому дому заранее. Не сомневаюсь, что его, когда придет время учиться, тоже рассчитывают поселить тут». А ещё мама обязательно прихватит свою собой любимую кошечку, поэтому меня убедительно просят посадить мою сову на цепь. «Прости, на что посадить?» — переспросила я. «Она вообще-то не собака». «Сова — хищная птица», — тут же подхватила Алинка. «А если она вылетит из комнаты и решит поохотиться на кошку? Ты обращала внимание, какие у твоей кары когти? Она же разорвет кису за несколько секунд». «Никогда не видела, как птицы к ноге цепляют цепочку, чтобы не улетела? Зайди в зоомагазин, магазин, он тут недалеко. Если денег нет, я на это дам». Подкальнула-таки по поводу моей бедности. Лучше бы деньги своего будущего мужа посчитала. Я попыталась представить реакцию Кары, если той предложить посидеть на цепи. Нет уж, ограничивать свободу фамильяра я не стану. «Могу отправить сову на эти дни в гостиницу для животных, как ты предлагала?» Небрежно бросила я. Папа как раз выслал для меня деньги на карту Ираити, вот на это и потрачу. Такой вариант удовлетворил даже Алину. Вернее, она никак не могла его раскритиковать, придраться было просто не к чему. Придется сегодня отправить Карлу Грайну, пусть пообщаются 2-3 дня. А я пока подумаю, какие пункты внести в контракт с Фамильяром, чтобы Карагильда не могла интриговать и манипулировать мной, как сегодня.